Глава восьмая «Уже начинается?» — пискнула Беатрис, выглянув из-за двери. «Без нас точно не начнут», — пообещала ей Джо. Обе соседки выглядели взволнованными, но не особенно испуганными. Конечно, я рассказала им о том, каким будет первое испытание. Если Брендон считал, что я могу знать об этом, то и мои подруги заслуживали того же. Вот только если их эта новость примирила с действительностью, то я нервничала ещё сильнее. Что я вообще смыслю в магии? Ведь остальные претендентки наверняка обучены лучшими учителями. Краем уха я слышала, как София хвасталась, что отец нанимал ей лучших преподавателей. Её слова лишь подтверждали мою теорию. брентон рассказал об испытании всем перспективным невестам. Я оправила подол лавандового платья, пошитого специально для этого дня, и отошла к окну, подальше от суетящихся девушек. Приложила ладонь в перчатки к стеклу и сделала глубокий вдох. «Возьми себя в руки, Дав. Если тебе суждено вылететь, то с этим ничего не поделать». Мысленное внушение подействовало. Липкая дрожь в коленях исчезла, а в голове прояснилось. Я искоса посмотрела на переживающих невест. Королева обещала вернуться через десять минут, но прошло уже полчаса. Неужели что-то случилось, и испытание отменят? Нет. Уж лучше отмучиться раз и навсегда. Дополнительные сутки не принесут пользы. Магия — слишком сложная штука, чтобы освоить её так быстро. «Волнуешься?» — спросила Элла, подойдя ко мне. Её платье оказалось нежно-розового цвета, обильно украшенное кружевом и аппликациями. Любую другую девушку такой наряд сделал бы смешной и легкомысленной. Но Элли он удивительным образом шёл. «Ещё как? не стала скрывать я. «Я тоже», — закатила глаза Элла. «Я не рассчитываю, что сумею выиграть отбор и стать королевой. Но вылететь в первом же туре... Отец будет мной недоволен». Я нахмурилась вновь, вспомнив о том, что на кону. Разочарование графа Уэстона меня не волновало. А вот возможность избавиться от долгов и начать жизнь с чистого листа, но всё это я получу только если дойду до финала. Двери с шумом распахнулись, и внутрь вплыла королева. Её роскошные рыжие волосы были уложены короной. А атласное красное платье смотрелось изумительно. «Пора, леди!» — торжественно проговорила она. «Принцы и зрители ждут!» Сердце ухнуло в пятки. «Зрители? Я и не подумала, что фардицы устроят из испытаний шоу. А этого стоило ожидать. Как-никак одна из нас станет королевой». Чтобы привить подданным любовь к чужачке из западного герцогства, нужно показать, насколько тернистым стал ее путь к трону. К слову, почему именно мы? Разве нельзя было найти невест Фардии? Этот вопрос интересовал не меня одну, но, судя по разговорам девушек, ответов нам никто не дал. Вслед за королевой мы отправились в тронный зал, и чем ближе мы подходили, тем отчетливее слышался рокот толпы. Вдоль позвоночника промчалась волна мурашек, и стоило мне войти внутрь, как дыхание оборвалось. Зал был забит до отказа. Вдоль стен располагались скамьи для зрителей. Но части придворных места не нашлось, и они стояли в проходах. По воздуху плыла торжественная мелодия, особенно старалась скрипка. Я едва не сбилась с шага, но нашла в себе силы выпрямиться и вскинуть подбородок. «Спокойно, дав. Худшее, что тебе грозит, — пара минут позора». В центре зала располагался пустой мраморный помост весьма впечатляющего размера. Да на нём уместится пять статуй разом. «Интересно, для чего он предназначен?» Я повертела головой в поисках принцев. Братья обнаружились неподалёку. брендон по обыкновению расточал улыбки. Как минимум четыре невесты просияли в ответ. Лукас явно волновался и непрестанно теребил рукав сюртука. Лишь один Марк выглядел так, Словно его силой затащили на это невероятно скучное мероприятие. Он снова вырядился в чёрный и смотрелся вороном рядом с одетыми в цвета фарди и братьями. Королева велела нам выстроиться в линию и оглянуться на короля. Его величество Лиам медленно поднялся с трона, и моё сердце кольнуло жалость. Похоже, быть фьёром куда тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Музыка смолкла, и король заговорил. «Леди, счастлив видеть вас сегодня». Я желаю удачи всем вам. Покажите, на что вы способны. Но прежде чем мы начнём испытание, я должен сообщить неприятную новость. Несколько девушек покинут нас прямо сейчас. Толпа загудела, словно потревоженный улей. «Что? но почему?» — удивилась одна из невест. Лиам терпеливо дождался, пока удивлённые возгласы стихнут, и продолжил. «Как вам уже известно, король и королева Фардии...» должны соединить не только свои судьбы, но и магию. А это значит, что ваш дар, леди, не должен противиться магии нашего рода. Но первый же контакт показал, что у некоторых невест с этим трудности. Всё-таки интуиция меня не обманула. Та прогулка к питомникам была лишь поводом, чтобы испробовать на нас магию принцев. «Леди Дороти, леди Ханна, леди Мириам», — с сожалением проговорил король. «Вам придётся покинуть отбор досрочно. Ваш дар отторгает фардейскую родовую магию». Леди Дороти, девушка, упавшая в обморок, тоненько заплакала. Остальные отвели глаза. «Наверное, обидно уходить вот так. Но без контакта магии король не станет фьором. А это его основная обязанность». Когда названные девушки вышли, король нахмурился. «И это ещё не всё. Вчерашний случай в питомнике стал неожиданностью и для вас, и для нас». «Будущая королева должна быть сильна духом и потому Леди Анна тоже покинет отбор». Несмотря на предупреждение, она не сумела удержать дар в узде и накормила заклинанием фьорка. «Нам повезло, что никто не пострадал». Развощокая блондинка громко ахнула. «Ваше Величество, это не повторится, я обещаю вам!» Она решительно шагнула вперёд и сделала глубокий реверанс. «Появление дикого фьорка застало меня врасплох, но в дальнейшем фьорки всегда застают врасплох» перебил её лиам, в голосе которого прозвучал металл. «Мы живём бок о бок с ними не одну сотню лет. Мы изучили их повадки вдоль и поперёк. Но фьорки всегда найдут чем удивить. Эти существа не обладают разумом в том смысле, что мы обычно вкладываем в это понятие. Но они развиваются. Я поняла, Ваше Величество. Простите, я не хотела подвергать нас опасности». Леди Анна опустила голову, и по её щеке скатилась слезинка. Понурившись, она вышла вслед за остальными девушками, и вскоре звук её каблуков затих в отдалении. 21 невеста. Ровно столько нас осталось». Невесты встревоженно уставились на короля, и я переступила с ноги на ногу. Скопившееся в воздухе напряжение чувствовалось кожей. Придворные шептались и, рассматривая нас, передавали по рядам записки и мешочки с монетами. «Да они же делают ставки!» «Принцы, займите свои места», — попросил лиам и устало опустился на трон. Недолгая речь вымотала его, и на лбу выступили бисеринки пота. Все трое братьев выстроились вдоль помоста. По-видимому, они тоже будут принимать участие в испытании. Ну или их пригласили сюда, чтобы продемонстрировать невестам, какая награда их ждёт. Собственная мысль показалась нелепой, и я, на силу, сдержав смешок, и заставила себя сосредоточиться на словах короля. «Леди, не волнуйтесь, задание будет простым». «Это отбор, а не экзамен в Академию магии». Невесты не смело улыбнулись, а король спросил. «Видите помост в центре зала? Вам необходимо подойти к нему». Послышался шорох платьев и стук каблуков. Девушки послушно приблизились к помосту, обступив его полукругом. Моей соседкой оказалась биатрис я ободряюще кивнула ей. «Первое испытание призвано проверить совместимость магии в паре», — продолжил король. «Леди, вы должны использовать свой дар и вызвать чистую энергию, не облекая ее в оковы заклинания. Но чтобы она не растворилась в воздухе, придайте ей форму дерева. Магические нити неплохо поддаются лепке, так что дайте волю фантазии. Дерево может быть любым, главное, чтобы форма была устойчивой. На выполнение задания у каждой невесты будет 10 минут». Во рту пересохло и тщательно лелеемое хладнокровие дало трещину. Использовать магические нити? О чём это он? Я никогда прежде такого не делала. Без конкретного заклинания моя магия превратится в пшик. Невесты заволновались. На лицах многих из них отчётливо проступило отчаяние. «Леди, не позволяйте панике лишить вас самообладания», — королева обвела на строгим взглядом. «Это звучит сложно, но на самом деле всё гораздо проще. Я покажу вам это на собственном примере». Леди Кассандра с достоинством подошла к помосту и вскинула руки. Её пальцы в красных перчатках окутало сияние, отбросившее фиолетовые отцветы на её лицо. Спустя мгновение с её ладони соскользнула длинная пульсирующая лента. Мои глаза удивлённо расширились. Я и не знала, что энергию можно преобразовывать подобным образом. Лент становилась всё больше. Они оплетали друг друга слой за слоем, и вскоре на помосте появилось дерево. Конечно, оно не имело ничего общего с растением, но выглядело словно настоящий дуб. Я даже разглядела припухшие почки на одной из веток. Только кора, время от времени вспыхивающая фиолетовым, выдавала его магическую природу. Король удовлетворённо кивнул, и придворные разразились аплодисментами. «Замечательно. И ещё раз повторюсь, размеры и порода дерева не важны». Леди Кассандра щёлкнула пальцами, и мерцающие частицы энергии взмыли в воздух. Через несколько секунд от дерева не осталось и следа. Напряжённая София шагнула вперёд. «Ваше Величество, можно задать вопрос?» Лиам благосклонно кивнул. «Выходит, чтобы пройти испытание, мы должны повторить то, что сотворила королева? Придать форму чистой энергии?» «Нет, это лишь первая часть испытания, а дальнейшее будет зависеть от вашего дара. Ещё вопросы?» Невесты промолчали, и король кашлянул. «Тогда пора». «Начнём с первой девушки в ряду». Я проследила за его взглядом и вздрогнула. Ею оказалась Элла. Её лицо затопило бледность, и даже привычная улыбка покинула губы. Элла, сделав глубокий вдох, приблизилась к помосту и неуверенно вскинула руки. Сперва ничего не происходило, а потом с её пальцев соскользнуло облако энергии. Зависнув на мгновение в воздухе, оно нехотя вытянулось в нити. С каждой минутой Элла действовала всё увереннее, и вскоре на помосте выросло дерево. Оно было гораздо меньшего размера, чем у королевы, и напоминало его «Отлично!» — подбодрила Эллу леди Кассандра. «Теперь черёд принцев плести свою магию». «Так вот зачем они здесь?» «Они полноценные участники испытания, а не судьи». Братья остановились напротив дерева Эллы, скромно притулившегося на краю помоста. Я подалась вперёд, одновременно нервничая, и сгорая от Что именно должно произойти? Когда принцы призвали магию, с моих губ сорвался удивлённый вздох. Дерево Эллы обзавелось новыми ветками, а выросшие за несколько секунд почки выпустили отливающее фиолетовым листья. Такое же сияние окутывало ладони Лукаса. Сначала ничего не происходило, а потом дерево содрогнулось и с облегчением сбросило новые ветви. Зато крона стала ещё гуще. «Леди Элла прошла испытание», — подытожила королева. Она может составить партию его величеству Лукасу, но для старших принцев её магия недостаточно сильна. Грянули аплодисменты, и Элла не смело улыбнулась. Следующая будет Аманда, сказала леди Кассандра. Вы готовы? Избранница приступила к испытанию, а я погрузилась в размышления. Теперь я знала, что именно нужно сделать, но по-прежнему не понимала как. Тем временем Сабрина и София с честью справились с заданием. Как я и ожидала, у обеих прижилась магия всех троих принцев. При этом София выделилась. Мгновенно выбившись в фаворитки, она создала сразу три дерева и даже не запыхалась. Это настолько впечатлило публику, что грянули продолжительные аплодисменты, а записки по рядам принялись передавать ещё быстрее. Наблюдая за другими невестами, я с ужасом осознала, что статистика не в мою пользу. Девушки гораздо чаще проваливались, чем проходили испытания. Его Величество Лиам хмурился, а в глазах королевы промелькнула тревога. «Леди Дафна, ваша очередь!» Под ребрами заныло, и я с ужасом выдохнула. Меня охватил страх, а стук сердца в ушах вытеснил все прочие звуки. Кивнув королеве, я направилась к помосту, мысленно призывая себя сохранять спокойствие. «Ты должна попробовать, Даф. У тебя есть всего десять минут, и будет глупо потратить их на панику». Эта мысль отрезвила, и я пришла в себя. Остановившись возле помоста, я на мгновение замешкалась. Рокочащая толпа придворных, не сводивших с меня глаз, пугала и сбивала с толку. Зажмурившись, я попробовала нащупать магию внутри себя. С первой попытки не вышло, дар будто спрятался, смутившись столь пристального внимания. Я всегда призывала его только в полном одиночестве, отчаянно опасаясь навредить близким. Но сегодня здесь полно магов, и бояться нечего. Сделав глубокий вдох, я потянулась к крошечному солнцу, живущему внутри меня, и попросила его открыться. В груди потеплело, а сердце забилось медленнее, как и всегда, когда я колдовала. Но дальше магия должна была устремиться к кончикам пальцев, а сейчас этого не произошло. Я сделала ещё пару попыток, но вновь потерпела неудачу. Сколько времени из отмеренных королём десяти минут уже прошло, Я не могла не думать об этом. Приоткрыв глаза, я искоса глянула на принцев, замерзших неподалёку. Их лица были непроницаемыми, видимо, им велели не выказывать расположение ни одной из невест. И всё же Лукас едва заметно подмигнул мне, а в глазах Марка промелькнула эмоция, природу которой я так и не сумела распознать. Он злится или беспокоится? Впрочем, какое мне дело до этого, особенно сейчас? Внезапно меня озарило. Я решительно стянула перчатки и бросила их на пол. Подушечки пальцев тут же потеплели, и энергия ринулась наружу, словно река, прорвавшая плотину. Слишком быстро. Я почувствовала, как магия растворяется в воздухе, а мой резерв пустеет прямо на глазах. Если её не остановить, то мне будет не из чего плести нити. Я закусила губу, силясь удержать поток. Наконец мне это надоело, и я резко сжала ладонь в кулак. Энергия забрыкалась, словно норовистая лошадь, но, наконец, присмирела. «Давай же. Мне нужно, чтобы ты стала пластичной, словно глина». С осторожностью отогнув палец, я увидела первую магическую нить. Первая радость схлынула быстро. Плести из нити нечто приличное оказалось не так уж просто. Спустя несколько мучительных минут на помосте проступили очертания дерева. Выглядело оно так, словно его создавали по рисунку трёхлетнего ребёнка и определённо не самого старательного. Но получилось же. «Вы справились, леди Дафна», — кивнула королева. «Теперь проверим, как ваша магия отреагирует на вмешательство принцев». Не глядя на меня, братья приблизились. Я затаила дыхание, искренне надеясь, что дерево выдержит. Оно и без постороннего вмешательства, того и гляди, рухнет. брендон одарил меня улыбкой и щёлкнул пальцами, вливая фиолетовое сияние в моё дерево. Марк присоединился к нему и на моём дереве выросли новые ветки. Лукас же повторил фокус с листвой. Зал замер в ожидании. Взгляды всех присутствующих устремились на постамент. По коре пробежала дрожь, а затем дерево вдруг выпрямилось. Моя магия без всякого на то приказа словно подстроилась под Фарадийскую. Макушка вытянулась, ствол стал толще, а листья приобрели узнаваемые очертания Теперь в дереве легко угадывался клён. «Очень хорошо», — кивнула королева. «Ваша энергия, леди Дафна, легко приняла магию принцев. Любой из них может сделать вас своей избранницей». Придворные захлопали, а я пошатнулась и с трудом устояла на ногах. «Все-таки получилось». Почувствовав на себе взгляд, я обернулась. брендон послал мне обаятельную улыбку, Лукас и вовсе едва не подпрыгивал от радости. И лишь один Марк смотрел не на меня, а на клен. Остаток испытания прошёл словно в тумане. Силы окончательно оставили меня, я проследила только за Джо, с лёгкостью создавшей яблоню и Беатрис, которая едва не провалилась, но справилась в последний момент. «Испытание подошло к концу», — торжественно объявил король. в «Следующий тур прошло девять девушек. Мы благодарим всех леди, приехавших к нам в Фардию». «Всего девять», — потрясённо шепнула мне Беатрис. «Так мало». Я рассеянно кивнула. Первое испытание порядком прорядило наши ряды и сделало меня на шаг ближе к финалу. «А теперь, леди, нас ждёт праздничный обед в честь завершения первого испытания», — сказала королева. Оставшиеся девушки разразились радостными возгласами, и я поспешно растянула губы в улыбке. Пальцы всё ещё подрагивали, а в горле стоял комок. «Я бы с удовольствием вернулась в свои покои, но передышки нам не дали». «Теперь, когда невест осталось всего девять, к нам будут присматриваться ещё внимательнее». Вслед за королевской четой девушки потянулись к выходу, а я оглянулась в поисках перчаток. Они точно лежали вот здесь, возле помоста. Похоже, прислуга позаботилась о них. «Позвольте составить вам компанию, леди Дафна?» Возле меня остановился принц брендон